Теория 8. Экстремальные свиданки «Лот номер три», – прокричал аукционист, и фигура, облаченная в темной строгий брючный костюм-тройку, сделала шаг вперед. «Высокий стройный мужчина, впрочем, как и все здесь, не лишенный внешней привлекательности. В чем вы сможете убедиться, сняв с него маску?» «Но ведь ее нельзя снимать», – раздался из зала писклявый возглас. Пресвятые хомячки, откуда у этой канарейки деньги на входные билеты? Я уж молчу про покупку лота. Родители дали. А никто не говорил, что будет легко, с усмешкой продолжил ведущий. Итак, начальная ставка пять тысяч. Мы с девочками все еще держали оборону на балконе второго этажа и, передавая из рук в руки армейский бинокль, осматривали контингент вокруг подиума. На самом деле, как только аукцион начался, я хотела сбежать вниз, но подружки мне популярно объяснили, что у нас стратегически выгодная позиция. А если еще поддерживать связь с агентами по рации или телефону, то внизу нам совсем делать нечего. Антуана мы к этому времени уже выгнали из нашей ложи, чтобы не грел ушки на девичьих секретах, а заодно договорился с темным властелином о моем свидании. «Пять тысяч! Девушка в красном платье с белым пером. Итак, пять тысяч раз!» «Нет-нет, я только спросить хотела!» – перебила аукциониста эта малявка с пером. «Почему в этот раз на лотах так много одежды? Как же мы их узнавать будем?» «Так, это что еще за намеки?» – зашипела я однобалконницам и единомышленницам. «Она их что, без одежды опознать может?» «Девушка!» Одновременно со мной дядечка с молоточком и суровым голосом начал воспитательный процесс. Вы, видимо, ошиблись залом. Вечер встречи с участниками без дома 3, где вы можете задавать любые вопросы в соседней аудитории. А теперь будьте любезны дождаться, когда вашу ставку перебьют. Или готовьте деньги и можете быть свободны. Как он ее на место красиво поставил. Сразу чувствуется моя школа. Сейчас была очередь Юстис рассматривать с помощью оптики, раскинувшийся внизу плацдарм. В смысле? Геля потянула гляделки на себя. В прямом, ведущий, мой бывший знакомец, по одному делу проходил. Ловкий дядька, кстати. Именно у него я и достала перечень лотов, чтобы не ошибиться, кто из мальчиков под каким номером будет. Поймав мой удивленный взгляд, наш уголовный специалист пояснила. Я понимаю, что ты, Дарья, и с закрытыми глазами узнаешь, но лучше подстраховаться. Тем более, что мальчики переоделись перед началом аукциона. «Пять тысяч два? тысяч!» – перебил сам себя ведущий и сместил указывающий перст в противоположную сторону. И тут ставки снова полетели, как угорелые, аналогично продажам двух предыдущих позиций, когда покупали Изию и Шапочку. ну послушаем, во сколько они оценят моего Макса. Это тебе интересно, во сколько оценит? а нас больше волнует, кто его купит. Ты так и не созналась, что задумала. Покажи хоть, кто из этих акул твоя протеже. А вы еще не догадались? Вот хитрюга. В зале столько шикарных дамочек и неординарных тоже, что угадать не представляется возможным. Однако на нас напал азарт, и мы стали, вырывая друг у друга бинокль, рассматривать и обсуждать все возможные варианты». «Продано!» – возвестил усиленный микрофоном голос и по залу разнесся стук молотка. Восхитительной блондинке в третьем ряду. Мы вперели взгляды в зал. Независимо от места расположения, рассмотреть покупательницу нам удалось со всех сторон. Как только ее выхватил луч прожектора, она поднялась с кресла и покрасовалась перед публикой. «Нифига себе она дылда!» – не удержалась я, глядя на эти почти два метра роста. Но, согласись, эффектная, с уважением заметила медуза. Мужикам было от чего закапать пол: густая грива вьющихся волос, по которым пробегали ведьмовские искры, длинные изящные руки, выдающийся вперед бюст, объемная корма, подчеркнутая кожаными брюками, ленющие ноги, заканчивающиеся светящимся в темноте педикюром и высокими каблуками. «Юстис, а ты уверена в своем агенте? Какая-то она слишком... порочная, что ли?» Девочки выражали умеренное беспокойство. «На все сто!» «Тогда в чем прикол?» Я схватила оптику для изучения объекта вблизи. «Всему свое время!» Коварная Юстис опять уклонилась от прямого ответа и быстренько перевела разговор. «Машуль, если ты не сосредоточишься на процессе, то пропустишь продажу Дария». Пропустить такое событие я не могла и вообще подумывала о том, чтобы раздобыть у операторов копию записи всего аукциона. Это же какая память для потомков. А сколько материала для чтения лекций по выживанию в мегаполисе. Сами торги любимого лота меня интересовали только с целью выявления смертниц, позарившихся на моего мужа. И не надо меня убеждать, что возможно они лотом ошиблись. Всех посчитаю и со всеми посчитаюсь. Однако мысли о страшном возмездии выветрились у меня из головы, как только аукционист крикнул бессменное «Продано!» и прожектор осветил любимую бабулю. Ке-ке-ке! закашлялась я, поперхнувшись воздухом, и выхватила бинокль из ругеля. «Вы что с бабулей сделали?» «С кем?» – хором спросили двойняшки. «С бабушкой моей, хомячки выкрашенные. Ее Алина Валерьевна зовут» а для меня баб Аля. «А что с ней не так?» поинтересовалась Сфена, забирая гляделки и направляя орудие в эпицентр разгорающегося шоу. «Начнем с того, что она никогда раньше не носила пуховый платок поверх седого шиньона. Это я все в оптику разглядела, даром что армейская. Толстую вязаную безрукавку поверх блузки из благородных девиц и крестьянскую юбку в пол. Надеюсь, лапти вы на нее не надели?» Она отказалась, со вздохом посетовала Эвриала. Говорит, уже не может без каблуков ходить. А приклеить их к вашим местным плетеным тапкам мы не успели. «Ой-ой, смотрите!» – привлекла наше внимание Горгона. «Ваша бабаля на подиум полезла». Я тут же вперила взгляд вниз и успела заметить, как любимая родственница, потыкав аукциониста тростью, вынудила его подтянуть ее за эту самую трость вверх. Грация, с которой она вознеслась над миром, несколько подпортила образ старой кошелки, но бабуля не сдавалась. Поправив висевшую на локте плетеную корзинку, она двинулась в сторону выкупленной маски. «Но в корзинке-то у нее что?» – не выдержала я, оседая с бессильным смехом на стул. «Насколько я вижу...» – Сфена вошла в роль комментатора, пользуясь вооруженным взглядом, и докладывала обстановку. «Пирожки...» с яйцами и вязание. С какими яйцами? из последних сил выдохнула я. Либо с луком, либо твоих бывших кавалеров. В любом случае свидание обещает быть жарким. Ой, что-то так сразу есть захотелось, пробурчала Юстис, поглаживая животик. На свиданиях отъешься, они как раз в ресторане будут, очень удобно. Ивриала в этот раз обо всем позаботилась. «Главное, чтобы вас потом никто не съел». Сфена наконец-то убрала технику от глаз и весело посмотрела на меня. «Маш, а что твоя прародительница там делает?» «Отвечу, если ты признаешься, как узнала про начинку пирожков». «Как-как, на ценнике было написано, в буфете. Я же сама ей корзиночку собирала. Все как в сказках». «Образ сказочной бабы Еге тебе удался». «А на твой вопрос отвечу так». «Раз бабаля вошла в роль, значит проверяет, не бракованный ли товар». Усмехнувшись, я перевела взгляд на представление. «Вон, анкетирование проводит, а теперь проверяет спортивность формы». «Что, и зубы смотреть будет». «Это нет, маска мешает». Как только охрана вспомнила о своих прямых обязанностях, бабушки на шоу свернули. Саму родственницу, под уверение ведущего, что раньше на товар никто не жаловался, и возврата и замен не было, спровадили за кулисы. Восстановив тишину в зале, ведущий объявил, что из-за непредвиденных обстоятельств они выбились по времени. «Конечно, чтобы мою бабулю предвидеть, надо быть ведьмой в седьмом колене. И дабы успеть распродать все лоты, следующие два кандидата отдаются оптом». Но кто бы сомневался, что это будут Вель и Валерьянка. Мама двух милых сестричек решила поучаствовать в процессе по полной и сделала первую ставку. Насколько я могла судить, со своего места, это была миниатюрная женщина в строгом длинном платье канареечного цвета. Она с азартом опытного брокера перебивала любые попытки обойти ее ставку. Неудивительно, что этот раунд завершился достаточно быстро ее безоговорочной победой. «Продано!» – разнеслось по залу, и я невольно бросила взгляд настоящие вдоль стены мужские фигуры. Даже такими, застегнутыми на все пуговицы, они притягивали взгляд. И тут, как вспышка понимания, остался последний лот – Елисей. А я так и не узнала, что же девочки заготовили для него. Только я повернулась к зачинщице сегодняшнего безобразия с просьбой утолить мое любопытство, как меня опередили. «Лучше посмотри, теперь-то уж чуть-чуть осталось, не успеешь умереть от любопытства, зато получишь удовольствие от интриги». «Для своего жениха ты, видимо, приготовила все самое лучшее». «Лучшее, не лучшее, но самое провокационное уж точно», – Эвриала перевела взгляд на подиум, и все последовали ее примеру. Перед нами вновь развернулось ожесточенное сражение за последний на этом показе лот. Дамы вскидывали вверх руки в попытке перебить ставку конкурентке за право провести вечер в прекрасной компании и поесть рук шикарного представителя мужского рода. А я не удивилась бы, если особо рьяные участницы вцепились друг к другу в волосы. Однако конфликт предотвратила совершенно неожиданная ставка, в два раза перебившая последнее максимальное значение. «Продано!» – возвестил удар молотка. «Ши...» <кхм> Привычный комплимент очередной растрачицы состояния застрял в горле аукциониста, вынудив того прокашляться. «Продано шикарному мужчине в первом ряду». «Ой, он, кажется, даже покраснел». «Геля, держащая бинокль, могла рассмотреть больше, чем мы». «Кто? Покупатель?» Змейка не ожидала такого поведения от своего агента. «Да нет, ведущий!» – зазмеялась путешественница. Видимо, он не привык делать комплименты мужчинам. А комплименты тем временем сами просились на язык. Змеиный засланец был высок, широк в плечах, который подчеркивал явно дизайнерский джемпер, узок в бедрах, которые облепали светло-голубые джинсы. Когда он повернулся к нам, отреагировав на чей-то вопрос, я смогла убедиться, что и лицо у него более чем шикарное. Голос аукциона не ошибся. Блондин с короткой стальной стрижкой и ухоженным лицом произвел впечатление красивого метросексуала. Ну что, на этом мероприятие считаю закрытым, а задачу выполненной. Эвриала светилась довольством. Предлагаю перемещаться в ресторан. Скоро там начнется самое интересное. Эй, возмутилась я такой поспешности. И это все объяснение? Это что вон там за симпатичный хомячок? И почему Елисей должен его испугаться? Неужели это твой? Нет, это мой, засмеялась Юстис, мой знакомый, налоговый инспектор. Чего больше всего боится бухгалтер? Конечно же, налоговой проверки. Вот они и полит с Елисеем и побеседует за столом. Девочки, у меня нет слов, начала я восхищенную речь, но была нагло перебита. Машуля, хорошо, что застал тебя. Улетел в дверь Антошка. Ваш властелин найден. Согласен и жаждет встречи. Потом, Антуан, это все потом, перебила друга Лия. Сейчас нас ждут более великие дела, а точнее представления. Так что, дамы, шевелим-то за бедрами. Зло не ждет. Очень даже ждет. Медуза быстренько накорябала на бумажке адрес ресторана. Антуан... Зло будет ждать вашего властелина вот в этом месте в указанное время.